26. шесть. Рассказывают, что у Иссидонов существуют следующие обычаи: если у кого умрет отец, все родственники пригоняют к нему скот, затем убивают животных, разрезывают мясо на куски вместе с покойным родителем хозяина, все мясо мешают вместе и устраивают пиршество. Голову покойника обнажают от волос, вычищают ее изнутри и покрывают золотом. Потом пользуются ею как священным сосудом при совершении торжественных годичных жертвоприношений, как у эллинов в праздник поминовения покойников. Вообще же этот народ считается справедливым, женщины у него пользуются одинаковым положением с мужчинами. Двадцать семь. Таким образом, этот народ известен еще, а выше его по рассказам из Сидонов живут одноглазые люди и стерегущие золото грифы. Сослов из Сидонов повторяют это скифы, а от скифов знаем и мы. Почему и называем их по скифски аримаспами? Словом, арима скифы называют единицу, а спу з н а ч и т на их языке глаз. восемь. Вся осмотренная нами страна отличается столь суровым климатом, что в течение восьми месяцев здесь стоит нестерпимый холод, а пролетая в это время на землю вода не делает грязи, разве разведешь огонь. Замерзает море и весь Боспор Кемерийский, так что живущие по эту сторону рва скифы толпами переходят по льду, переезжают по нему в повозках на другой берег к Синдам. Таким образом, в течение восьми месяцев там непрерывная зима, и в остальные четыре месяца стоят холода. Тамошняя зима отличается от зимы, какая бывает в различных иных землях, тем, что в пору дождей идут лишь небольшие дожди, между тем, как летом они не прекращаются. Зимой не бывает там гроз, как бывают они во всяком другом месте, зато летом сильные грозы. Если случится гроза зимой, она возбуждает изумление как чудесное знамение. Равным образом чудом почитается в Скифии землетрясение, будет ли оно летом или зимой. Лошади легко переносят такую зиму, но мулы и ослы совсем не выносят ее, тогда как в других местах наоборот. На морозе у лошадей заболевают суставы, а ослы и мулы переносят мороз. Двадцать девять. Мне кажется, что по этой же причине так называемая безрогая порода быков родится там без рогов. Мнение мое подтверждается и следующим стихом Гомера в Одиссее: "В Ливии был наконец, где рогатыми г н ц ы родятся". Верное замечание, потому что в теплых странах рога вырастают рано. А в местностях очень холодных рога у скота или не растут вовсе, или едва вырастают. Тридцать. Если в Скифии происходит это от холода, то удивительно, почему по всей Элейской области не могут плодиться мулы, между тем, как местность эта не холодна и не представляет, по-видимому, никакого другого препятствия к тому. Повествование мое с самого начала охотно допускает подобные отступления. По словам самих элейцев, мулы не водятся у них вследствие какого-то проклятия. Всякий раз, когда к о б ы л и ц а м наступает пора забеременеть, их выгоняют в пограничную область, потом в этой соседней земле устраивают случку их сослами. Держат там кобылиц пока они не забеременеют, после чего пригоняют к себе обратно. Тридцать один. Что касается перьев, которыми, по словам скифов, наполнен воздух и благодаря которым нельзя не видеть дальше по материку, не пройти, то вот мое мнение о них. Выше з а н и м а ю щ и й нас страны идет постоянно снег. Летом, впрочем, как и с л е д о в а л о ожидать меньше, нежели зимой. в с я к и й видевшие вблизи, как идет сильный снег, п о н и м а е т меня, потому что снег похож на перья. Такая эта зима и делает необитаемыми северные части этого материка. Итак, по моему мнению, скифы и соседи их называют снег перьями по сходству их со снегом. Сведения эти касаются отдаленнейших местностей. 32. О гипербореях ничего не сообщают ни скифы, ни иные тамошние обитатели, за исключением исседонов. Мне, впрочем, кажется, что и они ничего не говорят о гипербореях. В противном случае рассказывали бы о них и скифы, как рассказывают они об одноглазых. О гипербореях упоминает Гесиод, а также Гомер в Эпигонах. Если только поэма эта составлена действительно Гомером. Тридцать три. Гораздо больше сообщают о них делостцы, уверяя, что от Гипербореев приносятся к Скифам священные дары, завернутые в пшеничную солому, а от Скифов принимает их с о с е д н и й н а р о д и передает следующему. Так несут их все дальше на запад до Адриатики. Отсюда дары продолжают путь на юг и прежде других эллинов принимаются додонцами. Затем спускаются к м а л и й с к о м у заливу и переправляются на Эвбею. Там святыню переносят из города в город до Кариста. Дальше минуют Андрос, потому где что каристицы доставляют ее на Тенас, а тенасцы на Делос. Таким-то образом, говорят Делосцы, пребывает на Делос эта святыня. Но первоначально д е Гипербореи послали со священными дарами двух девушек, которых Делосцы называют Гиперохой и Лаодикой. Вместе с ними ради безопасности Гипербореи послали пятерых мужчин из своих соплеменников в качестве проводников. Теперь они называются п е р ф е р е я м и и пользуются на Делосе высоким подчетом. Далее, так как посланные проводники не возвращались, то Гипербореи испугались, как бы каждый раз не постигала их потеря послов. А потому с т о в о времени приносят священные дары, завороченные в пшеничную солому, к пределам своей земли и настойчиво поручают своим соседям припроводить дары дальше к соседнему народу. Так-то п е р е н о с и м ы е все дальше и дальше они достигают наконец Делоса. Мне лично известен о б р я д напоминающий обращение с этой святыней, а именно. Фракийские и п и о н с к и е женщины не обходятся без пшеничной соломы при жертвоприношении Артемиде царице. Так поступают эти женщины. 34. четыре. В честь гиперборейских девушек, умерших на Делосе, как мне известно, д е л и й с к и е девушки и юноши стригут себе волосы, а именно перед свадьбой девушки отрезают себе локон волос. Наматывают его на веретено и кладут на могилу. Сама могила помещается внутри святилища Артемиды с правой стороны от входа. На ней растет оливковое дерево. д е л и й с к и е юноши наматывают пряди волос на ветку и также кладут их на могилу гиперборейских девушек. Тридцать пять. Таким почетом пользуются гиперборейские девушки у жителей Делоса. По словам самих Делосцев, еще раньше Гиперохи и Лаодики пришли на Делос через земли тех же народов девушки от Гипербореев а р г а и Опис. Они явились с данию до и л и ф и и наложенной именно на себя за быстрые и легкие роды. Арго и Опис явились от Гипербореев вместе с самими божествами и удостоены были от Делосцев различных почестей. Тамошние женщины собирали для себя пожертвования, поименно взывали к ним в гимне, составленном л и к и й ц е м Оленом. От них научились песни островитяне и ионяне, которые прославляют Опис и Аргу с упоминанием имен и собирают для них пожертвования. Этот Олен прибыл сюда из Ликии и составил вообще все древние гимны, исполняемые на Делосе. Равным образом на могилу Арги и Опис высыпают залу о т с о ж ж е н н ы х на алтаре бедренных костей. Могила их находится позади храма Артемиды по направлению к востоку, вблизи п е р ш е с т в е н н о й залы киосцев. 36. Сказанного о гипербореях довольно. Не стану передавать басни об Абарисе, который считается гипербореем и о котором рассказывают, как он носил по всей земле стрелу и при этом ничего не употреблял в пищу. Если есть гипербореи, то есть и противоположный им народ гипернотии. Смешно видеть, как из множества составителей з е м л е описаний ни один не показал вида земли. Толково. По их начертанию океан обтекает землю кругом, причем земля представляется кругообразной, как бы циркулем сделанной, а Азия изображается равной Европе. В немногих словах я скажу о величине каждой части земли и об очертаниях их. 37. Азию населяют персы вплоть до Южного моря, именуемого Эрифрейским. Выше персов к северу живут м е д я н е над м е д я н а м и соспиры, выше соспиров колхи, простирающиеся до северного моря, в которое изливается река Фасис. Эти четыре народа занимают пространство от моря до моря. 38. К западу от этих народов тянутся к морю два мыса Азии, которые я и опишу. Один из этих мысов. С северной стороны начинается от фасиса и тянется к морю вдоль Понта и Гелис Понта до Троянского Сигея. С южной стороны этот самый мыс начинается от м и р и а н д и н с к о г о залива, что у Финикии, и тянется к морю до Триопиской оконечности. На этом побережье живет тридцать народов. Таков один из мысов. Тридцать девять. Другой мыс начинается от Персии и тянется к Арифрийскому морю, содержит в себе сначала Персию, следующую за ней Ассию, за Ассией р Аравию. Кончается этот мыс, согласно принятому выражению, у Аравийского залива, в который Дарием проведен канал из Нила. От Персии до Финикии простирается обширная ровная местность. От Финикии мыс этот тянется. через н а ш е м о р е вдоль палестинской Сирии и до Египта, где и оканчивается. Здесь живут только три народа. 40. Это область Азии, лежащая к западу от Персии. Выше Персов, м е д я н с а Спиров и Колхов по направлению к востоку находится с одной стороны э р и ф р е й с к о е море, а с севера Море Каспийское и река Аракс. текущая на восток. До Индии Азия заселена, а дальше на восток простирается пустыня, свойства которой никому не известны. 41. Такова и столь велика Азия, а л и в и я помещается на другом из мысов, следуя непосредственно за Египтом. Подле Египта мыс этот узок, а именно от нашего моря до Эрифрейского всего 100 тысяч саженей или 1000 стадиев, тогда как от этой теснины мыс, называемый Ливией, очень широк. 42. Поэтому удивляет меня деление и разграничение всей земли на Ливию, Азию и Европу. На самом деле между ними большая разница. По длине Европа равняется остальным двум частям вместе взятым, а по ширине нельзя даже сравнивать ее с Азией и Ливией. Ливия оказывается кругом омываемо водой, за исключением той части, где она ограничит Азией. Первый доказал это, насколько мы знаем, египетский царь Нехо. Приостановив прорытие канала из Нила в о р а в и й с к и й залив, он отправил финикиян на суднах в море с приказанием плыть обратно через Геракловы столпы, пока не войдут в Северное море и не прибудут в Египет. Финикияне отплыли из Арифрейского моря и вошли в Южный океан. При наступлении осени они приставали к берегу и в каком бы месте Ливии не высаживались, засевали землю и дожидались жатвы. По уборке хлеба плыли дальше. Так прошло в плаванье два года, и только на третий год они обогнули Геракловы столпы и возвратились в Египет. Рассказывали также, чему я не верю, а другой кто-нибудь может быть и поверит, что во время плавания кругом Ливии финикия не имели с о л н ц е с правой стороны. Так Ливия с т а л а и з в е с т н а впервые. Сорок три. Впоследствии сообщили тоже карфагеняне, а именно. Сатас, п сын Тиаспия из рода а Хименидов, устрашаемый продолжительностью плаванья и безлюдностью страны, не исполнил поручения матери, не объехал кругом Ливии ради чего был отправлен и вернулся назад. Дело в том, что он изнасиловал девственную дочь Запира Мегабезава сына. За это преступление царь Ксеркс решил было распять его, но мать Сатаспа. Сестра Дария и спросила ему помилование, прибавив, что она сама наложит на него наказание более тяжкое, нежели наказание царя. А именно, он обязан будет объехать кругом Ливию, пока на этом пути не войдет Варовийский залив. На таком условии Ксеркс сделал уступку. с а т а с п прибыл в Египет, получил здесь корабль и египетских матросов и поплыл к Геракловым столпам. Выплыв на другую сторону, он обогнул оконечность Ливии по имени с а л а е н т и направился дальше на юг. Так в течение многих месяцев он проплыл значительную часть моря, но так как предстояло проплыть еще больше пройденного, он повернул назад и прибыл в Египет. Оттуда он отправился к царю Ксерксу и сообщил ему, что очень далеко на море им пришлось плыть мимо страны, населенной маленького роста людьми, одевающимися в пальмовое платье. И каждый раз, как только они на корабле приближались к берегу, маленькие люди покидали свои города и убегали в горы. Со своей же стороны они, войдя в их города, никого не обижали, только забирали с собой скот. Почему не объехали всей Ливии кругом? с а т а с объяснял тем, что судно его не могло идти дальше, так как было задержано мелью. Однако Ксеркс не поверил, что тот говорит правду, и велел его, как неисполнившего возложенного на него дела, пригвоздить к столбу, подвергнув его таким образом раньше объявленному наказанию. Евнух этого с а т а с а лишь только узнал о смерти господина. похитил большие сокровища его и убежал на Самос. Завладел сокровищами Самосец, имя которого мне известно, но я умолчу о нем. 44. четыре. Большая часть Азии открыта Дарием, когда он пытался узнать место впадения в море реки Инд, единственной, кроме Нила, реки, содержащей в себе крокодилов. В числе лиц, от которых он ждал правдивых сообщений и которых послал для этой цели, находился и Скилак из Карианды. Они отправились из города Каспатира в Пактии и в н и з п о р е к е поплыли в восточном направлении к морю. Через море они отправились на запад и на тринадцатом месяце прибыли к тому месту, откуда египетский царь отправил упомянутых мной финикийян объехать кругом Ливию. После того, как они объехали Ливию, Дарий покорил своей власти и н д и й ц е в и с того времени пользовался этим морем. Таким образом оказалось, что Азия вся, за исключением восточной части, похожа на Ливию. 45. Относительно Европы никто достоверно не знает, омывается ли она водой на востоке и на севере. Известно, однако, что по длине она равняется Азии и Ливии вместе взятым. Не могу также решить, почему одной земле даны три названия по именам женщин, а границами ее признаны египетская река Нил и колхидская Фасис. Иные вместо этой последней реки границы считают миотийскую реку Танаис и кемерийский город Партмеи. Не могу я, наконец, узнать имен тех людей, которые разграничили земли таким способом, равно как и тех женщин, по именам которых названы три части земли. Так большинство эллинов полагает, что Ливия названа по имени туземной женщины Ливии, Азия получила свое название от жены Прометея. Впрочем, это последнее наименование лидийцы также присваивают себе. Уверяя, что Азия названа по имени Асия, сына Котия, внука Манеса, а не по имени Прометеевой жены Азии. От того же Асия названа колено в Сардах Асиадой. Относительно Европы совершенно неизвестно, кругом ли она омывается водой, откуда произошло ее наименование, кто дал ей такое имя. Если только мы отвергаем наименование этой страны Европой от женщины Терянки, следовательно, раньше она, подобно другим странам, не носила никакого имени. Между тем, несомненно, женщина это происходила из Азии и прибыла не в ту землю, которая теперь называется у э л л и н о в Европой, но из Финикии только на Крит, а из Крита в Ликию. довольно об этом, тем более, что мы придерживаемся здесь общепринятых мнений. 46. У Евксинского Понта, куда д а р и решил выступить в поход, живут народы, за исключением Скифского, более грубые, нежели обитатели какой-нибудь иной страны. Так из народа, живущих по эту сторону Понта, равно как и из отдельных тамошних людей, мы не знаем ни одного выдающегося по уму, кроме народа Скифского из Скифа Анахарсиса. Впрочем, искифский народ оказывается мудрее всех нам известных в одном только отношении, для людей правда наиболее важном. За все прочее я не могу хвалить его. В этом наиболее важном отношении они устраивают с я так, что никакой враг, вторгшийся в их страну, не может уже спастись оттуда бегством, не может и настигнуть их, если только они сами не пожелают быть открытыми, потому что скифы не имеют ни городов, ни укреплений, но передвигают свои жилища с собой, и все они конные стрелки из луков. Пропитание себе скифы добывают не земледелием, а скотоводством, и жилища свои устраивают на повозках. Как же им не быть непобедимыми и неприступными? 47. Впрочем, такому положению скифов благоприятствует самая земля и помогают реки, а именно: земля у них ровная и з о б и л у е т травой и хорошо о р о ш е н а Число протекающих через Скифию рек разве немного только меньше числа каналов в Египте. Однако из числа рек я назову только более значительные и судоходные для тех судов, которые идут от моря. Истр имеет пять устьев. За ним следуют Терас, Гипанис, Борисфен, Пантикап, Гипакирис, Гер и Танаис. Текут они так. 48. Истер величайшая из рек нам известных, к тому же всегда одинаковой величины как летом, так и зимой. Это первая река в с к и ф с к о й земле на западе. Величайшей она становится потому, что в нее изливаются многие реки. Но большой делают ее в особенности следующие реки: во-первых, протекающие через Скифию в числе пяти. Одна именуемая у с к и ф о в Паратой, Уэллинов Пиретом, потом т и о р а н т а р а р на п а р и с и Ордес. Первая из поименованных здесь рек велика и на востоке соединяется с водами Истра. Другая, т и о р а н т вливается в и с т р дальше на запад и менее значительно. Наконец, а р а р на п а р и с и Ордес. вливаются в и с т е р в промежутки между этими двумя реками. 49. девять. Таковы, собственно, Скифские реки, пополняющие собой Истор. Но в него вливается и река Марис, вытекающая из земли Агафирсов. Потом с Вершингема т е к у т в него по направлению к северу три значительные реки: Атланд, а в р а с и Тибисис. Через Фракию и землю фракийских Крабизов текут в него Африс, н о э с и Артанос. Из земли Пионов и горы Родопы течет в ы с т р река к и о с разрывающая Гем пополам. Из и л л и р и и вытекает река Ангр и, направляясь к северу, входит в Трибалскую равнину. Здесь вливается в Бронг, а Бронг впадает в в ы с т р Таким образом, и с т р принимает в себя обе большие реки. Кроме того, из страны, лежащей выше Омбриков, текут по направлению к северу реки Карпис и Альпис, и также впадают в Истор. и с т р протекает через всю Европу, а начало берет у кельтов, которые после кинетов оказываются самым крайним народом на западе Европы. Пройдя через всю Европу, Истер вступает наконец в пределы Скифии. 50. Благодаря перечисленным здесь и многим другим рекам, которые несут в Истер свои воды, последний и становится величайшей рекой. Впрочем, если сравнивать Истер сам по себе с Нилом, то по обилию воды он уступает этому последнему. Действительно, в Нил не впадает ни одна река, ни один ручеек, который дополнял бы его воды. Что количество воды в истре всегда одинаково, как летом, так и зимой, я объясняю себе следующим образом: зимой количество воды в нем почти обыкновенное и немного, разве больше, так как зимой страна эта очень мало орошается дождями, все покрыто снегом. С наступлением лета снег в изобилии выпавший зимой тает и со всех сторон стекает в и с т р Кроме снега воды Истра пополняются частыми и обильными дождями, которые там идут летом. Таким образом, насколько больше летом, нежели зимой, солнце притягивает к себе воды из Истра, настолько же больше летом, нежели зимой, Истр получает воды. Одно возмещается другим, благодаря чему устанавливается равновесие и количество воды в Истре всегда одинаковое.